Сеньор Кар Майкл опустил голову. Парикмахер вновь принялся его стричь. Проходят выборы, а я становлюсь хозяином трёх муниципалитей, подытожил он, без каких-либо конкурентов. И, кстати, если даже будет другое правительство, у меня всё уже схвачено. Слушайте сюда. Лучшего дельца не придумаешь, даже не надо деньги подделывать. Коше Монтьель разбогател давным-давно. Ещё до этой политической грызни, сказал сеньор Кармайкл. Ну, конечно. Сидя в трусах у дверей рисового склада, как свидетельствует история, первую пару ботинок он надел всего лишь 9 лет назад. Даже если это так, согласился сеньор Кармайкл, в давани имеет никакого отношения к Гело Монтьелю. Она только прикидывается дурочкой, — упорствовал парикмахер. Сеньор Кармайкл поднял голову и ослабил на шее простыню, чтобы не очень давило. «Вот почему я предпочитаю, чтобы меня стригла жена», — заявил он. «Это не стоит мне ни сентава, и, кроме того, она не говорит со мной о политике». Парикмахер легким толчком наклонил его голову вперед и, умолкнув, продолжал стричь. Второй от избытка мастерства он лязгал над головой клиента ножницами. Тут синьор Кармайкл услышал доносящиеся с улицы крики. Он посмотрел в зеркало, мимо парикмахерской проходили дети и женщины, несли мебель и утварь из перенесённых ранее домов. Он с горечью прокомментировал: "Мы все никак не можем оправиться от всяческих бед". А вы все погрязли в политической междоусобице. Прошло чуть больше года, как прекратились преследования, а вы опять всё о том же толкуете. А то, что мы брошены на произвол судьбы, разве это не хуже всяческик бед парировал Прикмакер? Но нас ведь не избивают. Ну а то, что мы предоставлены самим себе, это разве не своего рода избиение? Тот сеньор Кармайкл вышел из себя и брякнул. — Это все газетные враки! Парикмахер в ответ ничего не сказал. Он взбил в чашечке мыльную пену и стал наносить ее помазком на подбородок сеньора Кармайкла. — Иногда так и хочется почесать языком, — сказал он, словно оправдываясь, ведь не каждый день выпадает поговорить с беспристрастным человеком. По него ли станешь беспристрастным, когда на шее 11 на хлебнике вуркнул синьор Кармайкл. "Тот уж ничего не попишешь", сказал парикмахер. Он провёл ладонью по бритве, и та запела. В молчании принялся брить затылок синьора Кармайкла, снимая мыльную пену пальцами, а затем вытирая их об брюки. После всего он обработал затылок квасцами и, не проронив ни слова, закончил стрижку. Уже застёгивая воротник рубашки, синьор Кармайкл увидел пришпиленный к задней стене объявление: "Вести разговоры о политике воспрещается". Он стряхнул с плеч мелкие оставшиеся после стрижки волосы, повесил на руку зонтик и, указывая на объявление, спросил: "Почему вы его не снимете?" "Для вас я сделал исключение", сказал парикмахер. Ведь мы сошлись на том, что вы человек беспристрастный.